и соответствует действительному положению вещей. Сомнения он выражал лишь по поводу заключения о кризисе нацистского тыла и росте движения сопротивления. Это преувеличение, свойственное пропаганде в каждой воюющей стране. «Нет, нет», — повторял он, — «тыл, я уверен в этом, продолжает следовать за своим фюрером» Никто там не смеет бороться против него, немцы – очень послушная нация, привыкшая к порядку. В голосе Паулюса слышались едва уловимые нотки Гоечи. Впрочем, нельзя утверждать, что летом 1943 года у Паулюса уже появились четко выраженные антифашистские настроения. Нет, в это время у него сложилось более полное убеждение в ошибочности стратегии гитлеровского командования, досада на просчеты ставки фюрера. Однажды в беседе с одним советским генералом Паулюс сказал, «Крупнейший просчет нашего командования заключается, во-первых, в том, что мы растянули свои силы и остались без резервов. Во-вторых, наша разведка не дала нам ясного представления, какой мощной промышленной базы Россия располагает на Востоке. Мы не знали, что она может дать такое количество оружия. А мой личный просчет заключался в том, что я слушался беспрекословно, как солдат приказы Верховного командования. И сразу, вопреки воле Гитлера, как только нас окружили, не пошел на прорыв. Тут я виноват перед своей армией, гаманским народом и своей совестью. В Советском Союзе Эльдмаршалу открылся совершенно новый для него мир, о котором он до сих пор слышал только отрицательное. Как честный человек, Паулюс вынужден был признать, что у него было насквозь фальсифицированное, искаженное представление о Красной Армии, о нашем народе, о всей нашей стране. Это прозрение происходило постепенно, нередко прочитанное вызывало у него глубокие раздумья. Значительно быстрее шел процесс прозрения у солдат и младших офицеров. На собраниях, проходивших весной и летом 1943 года в лагерях военнопленных, принимались антифашистские резолюции. В них безоговорочно осуждалась преступная политика гитлеровской клики. Все честные немцы призывались к борьбе против гитлеровского режима за свободную демократическую Германию. В результате многочисленных бесед, которые регулярно проводили с военнопленным приезжавшие из Москвы немецкие коммунисты, возник план создания массовой организации, призванной охватить все антифашистские группы в лагерях. Как писал один из организаторов движения Эрих Вайнерт, такая организация могла бы говорить от имени всех немецких антифашистов и стать источником ко движения сопротивления. На собрании военнопленных одного из лагерей была принята резолюция. Сталинград, говорилось в ней, открыл нам глаза. Мы увидели, что обречены на голод, холод и смерть. Находясь в окружении, мы поняли, что Гитлер и гитлеровские заправилы ввергли нас и весь наш народ в безграничное несчастье. Товарищи в лагерях, объединяйтесь на борьбу против Гитлера! Кто сегодня стоит в стороне, тот предает Отечество. Долой Гитлера и его преступную войну. Да здравствует свободная Германия, да здравствует свободное германское правительство. Было решено создать Национальный комитет Свободной Германии для организации борьбы за мир, свободу, независимость немецкого народа. В июне 1943 года Активисты антифашистского движения избрали подготовительный комитет. С этого времени развернулась работа по подготовке общей конференции военнопленных антифашистов, находившихся на территории СССР. Примечание. В начале 60-х годов в поисках материалов по истории образования Национального комитета свободной Германии мне довелось работать в Центральном партийном архиве ЦК КПСС. Все, что предпринималось по этому вопросу с немецкой стороны, легко прослеживалось по документам. А вот как и кем со стороны СССР принималось решение об образовании этого комитета,